242. Сознательное извлечение пользы из всех благоприятных и противных обстоятельств и условий жизни и будет знаком понимания того, что жизнь — это лучшая школа. Плодоносным станет тогда опыт, даваемый жизнью, и жизненным каждый урок. Жизнь, лишенная цели, бесплодна, но яро обогащается целеустремленное сознание. Незримая рука над стремящимся духом углубляет процесс. Содержательный, полный, захватывающий интерес становится жизнь, ибо расширение растущего сознания дает радость.